Ведь японские дети с пеленок включаются в интенсивный процесс тренировки. Они учатся по команде сжимать и разжимать кулачки, двигать ножками, ритмично дышать и так далее. Не будет преувеличением сказать, что борьба за будущее ребенка начинается у нас практически с самого его рождения, говорит одна из токийских мамаш. Американский журнал «Смитсиньян» приводит следующие примеры. У госпожи Ито двое детей. Двухлетний сын Хиромаса и шестимесячная дочка Эми. Мать все время общается с ними. Она с ними играет, обедает, гуляет. Мать ходит с детьми в парк, в бассейн, на занятия музыкой, причем значительную часть времени она носит малышку, привязав за спиной. Контакт между матерью и ребенком – одно из важнейших проявлений той сложной системы общественных отношений в Японии, которые связывают членов семьи неразрывными узами взаимной зависимости и обязанностей. Задача матери – с самого начала всячески укреплять эти взаимоотношения. Ребенок редко остается один. Он спит в одной комнате с родителями. Им мягко и ненавязчиво руководят Ребенок постигает нормы поведения, получая от отца и матери сдержанные намеки на то, чего от него ждут и что он может ожидать в ответ. Главное, конечно, это подготовка ребенка к жизни. Хотя двухлетний Хиромаса Ито еще не знает этого, он уже готовится к весьма ответственному моменту, к вступительным экзаменам в первый класс. Он уже научился маршировать под музыку по зеленой ленте, прикрепленной к полу, не обращая при этом внимания на красную, синюю и желтую, идущие в других направлениях. Вместе со своими сверстниками из детского сада он учится петь под очищающую музыку декламировать стихи, рассказывать. Его мать, наблюдая за ним через оконное стекло, прозрачное лишь с ее стороны, говорит, что все это входит в подготовку к экзаменам, которые Хиромасе предстоит сдавать в одну из престижных частных школ. Частных школ Токио через два-три года. Вполне понятно, что от малышки не будут требовать на экзаменах каких-то особых знаний, однако он должен будет продемонстрировать поведение, дающее представление об усвоенных им правилах общежития, которых ему предстоит придерживаться и в школе, и в университете, и в фирме. На эти правила стойко опирается японское общество». Японский ребенок с раннего детства осознает, что он должен вести себя подобающим образом, иначе люди будут смеяться над ним, а также над его матерью. Большинство японок испытывает стыд, если их дети плохо учатся, сказала одна мамаша. Мы отвечаем за то, как ребенок выполняет свои обязанности. Плохое поведение вызывает у японских матерей стыд, зато хорошее – прилив гордости. Одна женщина так отозвалась о своей подруге. Ее сын занимался очень упорно, чтобы поступить в хорошую школу, и поступил. Она очень умная женщина. Японское общество питает искреннее уважение к таким матерям. Они готовят будущее Японии. Цель японских матерей предельно проста. Сын должен поступить в хорошую школу, престижный институт и получить хорошую работу для дочери цель несколько иная она тоже должна закончить хорошую школу, но для того чтобы удачно выйти замуж львиная доля усилий японской матери сосредоточивается на решении проблем связанных с получением детьми надлежащего образования вот один из примеров в снятом японской радиовещательной кампании документальном фильме о детских садах на протяжении недели прослежена жизнь пятилетнего Ясукаты и его матери. Каждое утро он отправлялся в детский сад. Три раза в неделю он посещал специальный укрепляющий класс, где занимался ритмическими упражнениями, а также обучался этике. Его мать ждала по два с половиной часа, пока он тренировался. Раз в неделю мать водила его еще на занятия гимнастикой и рисованием. В итоге Ясуката поступил в престижную частную школу. Пройдя такие же испытания, мать двух девочек-близнецов, которые также поступили в знаменитую частную школу, сказала, «У меня такое ощущение, как будто я выиграла в лотерею». На такой же выигрыш надеются мамаши, сидящие на скамейках в гимнастическом зале атлетического клуба при Институте обучения малолетних детей. Они наблюдают за занятиями группы четырехлетних ребятишек, одетых в красно-синие шорты и рубашки. Все это происходит в детских садах, которые в Японии сегодня становятся основными воспитательными институтами дошкольников. Работа с детьми здесь ведется по унифицированным методикам, которые разрабатывает все японский центр по координации деятельности дошкольной педагогики. Воспитательная работа в детских садах Японии реализуется под девизом за унификацию дошкольного воспитания, всестороннее развитие детям, групповое воспитание во всех дошкольных учреждениях.